Глава 9. На обед строго вместе. Неформальное общение и его роль в команде. Если коротко, неформальное общение в команде играет огромную роль в ее продуктивности. Это написано во многих хороших книгах по управлению командой. Будет здорово, если вы заведете традицию вместе ходить на обед. Это не отнимает дополнительного времени и денег, но эффект просто потрясающий. Когда люди в команде общаются на отвлеченные темы, они лучше узнают друг друга, проникаются взаимной симпатией, начинают видеть, что коллеги не злые роботы, а обычные люди со своими радостями и печалями. Все социальные связи положительно скажутся на работе. Например, если ваше рабочее совещание прошло на повышенных тонах, очень часто это можно смягчить веселой беседой за чашкой кофе. Заведите для команды флудилку, где разрешается общаться на любые темы когда угодно. Не бойтесь, что люди забудут о работе и начнут бесконечно пересылать друг другу котиков. Поверьте, тот, кто хочет вместо работы разглядывать котиков, будет это делать и без вашей флудилки. Создайте людям поле для неформального общения. Это очень важно для формирования сплоченной команды. Отдельно подчеркну важность неформального общения для команд, в работе которых необходима креативность. Есть множество исследований на эту тему, Суть в том, что лучше всего что-то новое придумывается в приподнятом настроении, когда вы не находитесь под давлением рабочего процесса. Во время очередного обмена шутками в вашем специальном флудильном месте может неожиданно родиться решение одной из рабочих задач. Не факт, что без неформального общения ваша команда обязательно развалится. Есть много команд, где люди просто работают работу на работе. Но есть очень классные специалисты, для которых неформальное общение – важная часть их работы и жизни. Я всегда старалась поддерживать дружелюбную атмосферу в своих командах и довольно часто слышала от новых сотрудников. Мне здесь очень нравится, потому что я вижу, что вы общаетесь по-человечески. На старом месте работы мы даже обедать ходили по-одиночке. Те, кому для счастья нужно просто работать, смогут это делать в любом случае. Так добавьте радости тем, для кого общение важно».